21. Групповая динамика. Для врача, занимающейся групповой психотерапией, хорошее знание динамики групп не менее важно, чем для медика знания физиологии. Две классические концепции, которые сегодня активно используются в этой области, кажутся недостаточными для серьезной работы с группами, несмотря на всю их теоретическую и практическую ценность. Речь идет о принципе идентификации с лидером, предложенным Фрейдом, и о вытекающем из него взгляде на терапевтическую группу как на своего рода семью с точки зрения явления переноса. Концепция идентификации даже в том детально разработанном виде, в котором предлагает ее Шайдлингер, не способна объяснить многие аспекты взаимоотношений между терапевтом и пациентами. В действительности, поскольку одной из целей терапии является освобождение пациента от УЗ подобной идентификации, необходимо понять, что происходит в группе, когда ее члены больше не отождествляют себя со своим лидером. Что касается концепции группы как «семьи», то часто ее используют без должной критики, поэтому с помощью данной теории удается получить лишь очень приблизительное описание процессов, происходящих во время терапевтической сессии. Располагая только этими традиционными инструментами, психотерапевт, сталкиваясь с ситуациями, которые его теории не в состоянии адекватно объяснить, будет чувствовать себя безоружным, поэтому ему необходимо освоить более целостный, непротиворечивый и прагматичный подход. Только тогда он сумеет справиться со всеми трудностями, возникающими в ходе повседневной деятельности. Такой подход, доказавший свою практическую ценность, будет предложен далее. Используемая терминология взята из книги «Структуры, динамика, организаций и групп». Здесь кратко излагаются идеи, касающиеся терапии малых групп, то есть состоящих не более чем из десяти человек в некоторых учреждениях врачам приходится работать с группами, которые насчитывают от 10 до 200 человек. В настоящее время нет ни одной теории, которой можно было бы оправдать работу с такими большими группами, поскольку их члены, по сути, делятся на две категории – на тех, кто работает, и на всех остальных, то есть аудиторию. Чтобы психотерапевт, попавший в подобную ситуацию, не был вынужден продвигаться на ощупь, в его распоряжении должна находиться теория, которая давала бы компетентное объяснение динамики аудитории. Таковой, увы, пока нет. Поэтому ведение больших групп остается делом личного мастерства и будет им до тех пор, пока не появятся какие-то теоретические наработки. В качестве их временной замены могут выступить принципы, к изложению которых мы сейчас приступим. Впрочем, надежность их экстраполяции на группы, насчитывающие больше 10 членов, остается под вопросом. Для каждого аспекта нужно построить соответствующую схему, чтобы анализ ситуации в группе был практичным и реалистичным занятием. Пример такой схемы приводится далее. Схема расположения членов группы. Каждое представление или обсуждение проблемы в групповой терапии или групповой динамике должно сопровождаться схемой расположения членов группы. Она должна быть изображена на доске во время обсуждения терапевтической группы. Чтобы оценить ее пользу, достаточно посмотреть, как часто участники бросают на нее взгляд в ходе обсуждения. Тот, кто представляет проблему, должен нарисовать схему на доске, причем таким образом, чтобы она была хорошо видна всем участникам обсуждения. Ничто так не способствует блужданию мыслей и высказыванию замечаний не по делу, как необходимость отслеживать Теда, Тулу, Нину, Реда, Неда, Джеда, Мону и Яну без всякой визуальной подсказки. Докладчику следует вооружиться указкой, особенно если он использует диктофонную запись сеанса и указывать на говорящего, включая себя, каждый раз, когда тот меняется. Схема расположения членов группы автоматически отвечает на десятки вопросов, устный ответ на которые отнял бы много ценного времени. Она также устраняет вопросы, возникающие из-за простой путаницы по поводу того, кто такая Мона или кто такой Рэд. Если ситуация, о которой говорит докладчик, произошла в супружеской группе, то аудитория часто путает, кто чьим супругом или супругой является. Это можно четко указать с помощью простых стрелок на схеме, не загружая ничью память и не отвлекая ничье внимание ненужными деталями. Главным аспектом схемы является само расположение пациентов, которое может ответить на многие вопросы, касающиеся групповой динамики или представляющие клинический интерес Следует обратить внимание на расположение мужчин и женщин, а также супругов, если они есть. Схема показывает, кто сидит около психотерапевта или около двери, кто сидит от них на почтительном расстоянии, а кто прямо напротив врача. Сразу видно, кто предпочитает сидеть в стороне, а кто подальше от стола, если таковое имеется. Есть немало других примеров, которые зависят от ситуации. Для каждого пациента можно указать такие сведения, как возраст, диагноз, время, в течение которого он является членом группы и т.п. Не менее полезна и информация, представленная в центре схемы. Она показывает порядковый номер данного сеанса, Римские цифры – дату, день недели, время начала и окончания встречи, количество встреч в неделю и количество присутствующих по отношению к общей численности группы в виде дроби. Проценты показывают среднюю посещаемость терапевтических сеансов. Данный показатель позволяет определить, насколько привлекательной является группа для ее членов и какова степень ее сплоченности. Если средняя посещаемость выше 90%, то степень привлекательности сплоченности группы высокая, поэтому аудитории следует отнестись к обсуждению с особым вниманием, чтобы понять, как врачу удалось добиться такой высокой степени сплоченности. Если посещаемость ниже 70%, значит что-то не так, и психотерапевт не должен успокаиваться до тех пор, пока не выяснит, в чем ошибка. Все эти числа и вся эта арифметика составляют расписание группы, которое следует приводить вместе со схемой расположения ее участников. Власть в группе. Принцип власти. Принцип власти в своей самой простой форме выглядит так. Каждый член иерархической структуры той или иной организации чувствует себя обязанным выполнять пожелания тех, кто стоит выше него. На практике такое соответствие требованиям приобретает форму игры. На уровне взрослого психотерапевт стремится выполнять условия заключенного с ним контракта, которые касаются административного и профессионального аспектов его деятельности. На другом уровне он также старается соблюдать ряд неписанных, но очевидных требований. Как показывает опыт, врачи учреждений, где играют в «я только пытаюсь вам помочь», должны выписывать с улучшением лишь очень небольшое число пациентов. Если они превысят допустимый минимум, им объявят выговор или даже уволят. Аналогичные явления можно наблюдать в промышленности, где рабочие, которые превышают норму выработки, часто попадают в немилость. Однако там об этих нормах говорят открыто, и они даже могут быть оговорены в контракте, тогда как в организациях социальной сферы их скрытое влияние обычно с негодованием отвергается. Тем не менее очевидно, что сотрудник такой организации, которая работает чересчур продуктивно, ставит под угрозу административный или бюджетный план, Поэтому его пыл под тем или иным предлогом должен быть умерен. Скорее всего, работника поставят на место во время собрания персонала, сказав, что он слишком рано отпускает пациентов или клиентов, и что у тех наверняка присутствует лишь интеллектуальное понимание, а их глубинные проблемы остаются неразрешенными. Такие аргументы приводят даже тогда, когда организация занимается лишь поиском работы для своих клиентов, и ее не должны заботить ни инсайты, ни глубинные проблемы. Еще более типичный случай – приверженность традиционным методам лечения, позволяющим избежать нестандартных ситуаций, о которых нужно будет специально докладывать начальству. Ясное дело, удовольствие от подобных докладов начальство не получит. Вряд ли какое-либо из указанных ограничений будут включать в условия контракта, но их скрытое влияние на поведение врачей очевидно, особенно если в ходе терапии возникают непредвиденные обстоятельства. По существу психотерапевт приписывает своему начальству набор негласных правил и ограничений, которых, как он чувствует, необходимо придерживаться. Возможно, большую часть времени врач не будет помнить об их существовании, но в экстренной ситуации они предстанут перед его сознанием со всей очевидностью. Если, например, пациент взберется на карниз пятого этажа и будет угрожать самоубийством, психотерапевт сразу же представит, что произойдет после того, как больной спрыгнет вниз. Ему придется отвечать перед своим непосредственным руководством, которому нужно будет отчитываться перед главой организации и так далее. Кроме того, инцидент может приобрести политическую значимость и дойти до сведения самых высоких правительственных чиновников. К этому непременно приложит руку ассоциация налогоплательщиков, ветеранская организация или какая-либо другая структура, обладающая реальной политической силой. Если врач будет постоянно нарушать эти писанные или неписанные ограничения, его могут окрестить «психопатом», «параноидом» или «смутьяном». Последнее, пожалуй, справедливо. Рисуя схему структуры власти, всегда следует доходить до ее высших эшелонов. В государственной структуре цепочку будет замыкать губернатор. Если организация датируется из федерального бюджета, на вершину пирамиды нужно поставить президента. Кто-то сочтет это педантизмом, но на самом деле дела обстоят довольно серьезно. Большинство пациентов и клиентов государственных учреждений осведомлены о своем праве писать жалобы в самые высокие инстанции, и некоторые из них этим правом пользуются. Опытный психотерапевт тоже, естественно, в курсе, что такое развитие событий возможно, поэтому всячески старается избежать подобной ситуации. Таким образом, свобода каждого специалиста, работающего в государственной клинике в большей или меньшей степени, ограничена неписанными законами – которые основаны на организационных фактах. Ни отношение врача к ситуации, ни осознание им существующих ограничений положения не изменит. Что касается частной практики, то если в ней существуют ограничения, их влияние не столь велико. Следовательно, между групповой терапией в государственной и частной организациях существует качественное различие, о котором сотрудник, работающий на государство, забывать не должен. Чтобы лучше понять воздействие перечисленных ограничений, необходимо рассмотреть четыре разных аспекта структуры власти, с которыми сотрудники учреждений должны быть знакомы. Личностный, организационный, исторический и культурный. Личностный аспект власти. То, насколько психотерапевт будет чувствовать себя свободным и готовым к риску, отчасти зависит от личности его руководителя. Администратор – Мало интересующийся или вовсе равнодушный к психодинамике может занять непреклонную позицию по отношению к возможности какого-либо происшествия. Поэтому его персонал будет очень осторожен в выборе техник, отдавая предпочтение наиболее традиционным и даже стереотипным формам групповой терапии. Супервайзер, который лучше понимает проблемы терапии, может поддерживать различные начинания своих подчиненных, показывая тем самым, что он заинтересован в их профессиональном росте. Поэтому оценка врачом своего места в иерархии и его мысли по поводу требований начальства оказывают сильное влияние на то, какой терапевтический подход он выберет и насколько свободно будет себя чувствовать. В любом случае он понимает, что его руководители должны держать ответ перед теми, кто дает им деньги, равно как и перед прессой. Но методы врача будут сильно отличаться в зависимости от того, уважает он свое начальство или испытывает страх перед ним, доказывая это компетентным исполнением своих профессиональных обязанностей. Влияние данных факторов показано в личностном аспекте схемы структуры власти, с кем вам приходится вступать в отношения. В связи с этим можно уточнить принцип власти, который в расширенном виде будет звучать так – Каждый индивид, входящий в организационную иерархию, приписывает тем, кто стоит выше него, определенные требования в свой адрес. Эти ожидания оказывают решающее влияние на транзакции терапевта с пациентами и клиентами. Сила стресса, которая возникает из-за осознания своей зависимости от других людей – прямо пропорционально остроте текущей терапевтической ситуации. Если врач хорошо понимает данный принцип, он сможет эффективно справляться со стрессом при возникновении осложнений. Однако не всем будут близки наши размышления. Некоторые специалисты не придают личностному аспекту особого значения. Организационный аспект. Если говорить о крайностях, можно выделить два типа психотерапевтов – политиков и Прагматиков Политик уделяет большое внимание личностям тех, кто стоит над ним, раз уж их требования и предпочтения определяют характер его работы. Прагматик будет делать то, что считает нужным, не обращая внимания на личности руководителей и оправдывая свои действия тем, что следует правилам. Каждый врач, проанализировав свое поведение, должен определить, к какому из типов он относится. Политику следует познакомиться с личностным аспектом власти в группе, а прагматику уделить особое внимание изучению устава организаций, чтобы четко представлять свою официальную позицию в иерархии и правильно структурировать отношения с остальными ее членами. В этом случае, если в ходе терапии возникнут серьезные осложнения, каждый будет заранее готов отвечать за последствия тем или иным образом. Это уменьшит организационную тревогу психотерапевта и поможет ему лучше сконцентрироваться на задачах лечения. Исторический аспект Когда индивид попадает в критическую ситуацию, ему важно знать то, что делали другие, оказавшись на его месте. Если врач будет хорошо осведомлен о своих предшественниках, то сможет оптимизировать собственное поведение и будет знать, какие проблемы могут возникнуть, если он пожелает изменить свой подход. Персонал клиники, которая основана сторонником психодрамы, возможно, отнесется к попытке внедрения гештальт-терапии иначе, нежели персонал лечебницы, основанной ортодоксальным аналитиком. Клиника, приветствующая разного рода эксперименты, будет придерживаться другого взгляда на ЛСД, чем больница, которая доверяет только традиционным методикам. Культурный аспект Печатное слово – высший авторитет для психотерапевта-прагматика и бэкстоп для психотерапевта-политика. Культурный аспект схемы структуры власти перечисляет канонические труды, которыми руководствуются в своей деятельности организации. Это могут быть работы Зигмунда Фрейда, тех, кто от него отошел или находился в оппозиции. В административных нуждах они бывают дополнены кодексом социального обеспечения, где цели организации могут быть сформулированы в юридических терминах. На социальном уровне сюда иногда включается руководство по управлению клиникой или кадровым агентством. Психотерапевт должен удостовериться, что знаком с содержанием всех канонических трудов, имеющих важное значение для работников его организации. Структура группы. Маленькие терапевтические группы обычно имеют простую структуру. Она состоит из внешней границы, которая отделяет членов группы от всех остальных людей, и главной внутренней границы, отделяющей врача от пациентов. Комплексное лидерство. Лидерство иногда имеет сложную структуру, которая включает двух психотерапевтов, либо психотерапевта и его ассистента. Как было замечено ранее, доводы в пользу двух врачей обычно оказываются неубедительными, и второй будет только мешать. Это легко проверить, если на начальном этапе группу будут вести два психотерапевта, а затем останется только один. Организации еще могут согласиться на такое комплексное лидерство, но врачам, занимающимся индивидуальным лечением, подобный спарринг, кажется пустой затеей. Однако в образовательных целях они бывают не против взять себе ассистента. Структурная диаграмма. Структурная диаграмма простой терапевтической группы имеет один недостаток, который отсутствует в группах с более высокой организацией. В данной диаграмме не проводится различия между лидером и его исполнителей властью или групповым аппаратом. Тем не менее, это непременно должно быть сделано, поскольку данное различие имеет первостепенную динамическую важность. Когда психотерапевт выполняет функции врача, он является лидером групповой деятельности. Когда же он выполняет другие обязанности, отвечает на телефонный звонок, открывает и закрывает дверь, расставляет мебель, объявляет время следующей встречи и отдает внутреннее распоряжение, то действует как свой собственный групповой аппарат. Важно, чтобы в своем сознании врач проводил четкое различие между двумя указанными функциями. В высокоорганизованных группах лидер имеет в своем распоряжении персонал, который выполняет обязанности аппарата. Когда психотерапевт оказывает влияние на пациентов извне, он действует как внешний аппарат группы. Давая распоряжение своим пациентам, он функционирует как внутренний аппарат. Только будучи вовлеченным в трансакции, которые непосредственно связаны с терапевтической работой, он предстает как лидер. Если врач не прояснил для себя как следует эти различия, его пациенты могут быть сбиты с толку, и терапевтическая ситуация станет достаточно двусмысленной. Это особенно очевидно в некоторых типах государственных учреждений и при проведении коррекционной работы, когда лидер выполняет обязанности не только психотерапевта, но и представителя группового аппарата его организации. Социальный работник может контролировать средства, выделенные членом его группы. Существует агентство, в которых психотерапевты, работающие с нуждающимися матерями, сочетают задачу реабилитации с проведением ночных рейдов, если кто-то подозревает, что клиентка не отвечает требованиям на получение пособий. В коррекционной работе полицейский надзиратель по условно-досрочному освобождению может иметь при себе наручники. Он обладает правом сажать в тюрьму членов своих терапевтических групп, которые нарушают условия освобождения. Если психотерапевту позволено применять карательные меры, он тем более обязан прояснить для себя и для клиентов две свои функции. Иногда роли настолько несовместимы, что проблема не может быть решена, поэтому терапия хромает на обе ноги, давая минимальные результаты. Врачи-пациенты в таких случаях часто настроены не слишком дружественно по отношению друг к другу. Короче говоря, сложность заключается в том, что психотерапевт в любой момент может быть спровоцирован на переход из своей взрослой профессиональной роли к роли наказывающего родителя. Даже если он все время находится в эго-состоянии взрослого, смена функций будет, скорее всего, расцениваться как смена состояний. Лучшее, что он может сделать, это, обратившись ко взрослым своих пациентах, разъяснить им эту ситуацию. Впрочем, такой шаг может потребовать от него немалой смелости, особенно если он сам до сих пор не хотел признавать указанное различие. Полицейский надзиратель, в конце концов, является не только психотерапевтом, но и доносчиком, поэтому попытка оправдания этой роли с помощью различных эвфемизмов возможно покажется убедительной для него и его начальства, но не для тех искушенных жизнью парней, с которыми он работает. Не свободен от конфликтов этой области и тот, кто занимается частной практикой. Относятся ли обязанности бухгалтера и кассира к его полицейским функциям? Или их следует рассматривать как трансакции, представляющие собой часть группового процесса? В супружеской или семейной терапии структурная диаграмма приобретает дополнительные черты. На ней проявляются второстепенные границы, проходящие между разными супружескими парами. В ситуации стресса каждая пара будет функционировать как отдельная единица, поэтому врачу придется иметь дело не с восемью индивидами, а с четырьмя подгруппами. В семейной терапии родители и дети могут образовывать две отдельные подгруппы, настроенные достаточно враждебно по отношению друг к другу. В таких ситуациях психотерапевт должен уметь различать, когда пациенты действуют сами по себе, в каких случаях образуют единый фронт и когда разбиваются на конфликтующие или наоборот дружественные подгруппы. В последнем случае он имеет дело с составной или комплексной группой. Групповая динамика. Внешний групповой процесс. Диаграмма групповой динамики указывает, какие силы воздействуют на основную групповую структуру, то есть на внешнюю и на главную внутреннюю границы. В случае с внешним групповым процессом, транзакцией между группой и окружением, давлению, оказываемому на группу, противостоит ее сплоченность. Обычно данный процесс является скрытым на протяжении большей части существования группы и играет очень незначительную роль во взаимодействии между ее членами. Однако, если внешняя среда начинает представлять угрозу для жизни группы, последняя должна мобилизовать все свои силы, чтобы не допустить распада. Преобразование и потрясение окружающего мира дают врачу и пациентам понять, что внешние силы способны в любой момент положить конец существованию группы. Это создает ситуацию особого рода, которая представляет интерес для изучения. Тем не менее, в большинстве случаев внешнее влияние может игнорироваться. Следует заметить, что внешнее воздействие бывает как позитивным, так и негативным. Примерами позитивного воздействия могут служить распоряжения об окончании групповой терапии или громкий разговор людей, стоящих за дверью и ожидающих освобождения комнаты. Отсутствие притока новых членов при наличии свободных мест в группе является примером негативного воздействия. Основной внутренний групповой процесс Деятельность группы сосредоточена вокруг основного внутреннего группового процесса, который происходит на главной внутренней границе, отделяющей психотерапевта от пациентов. Здесь групповая целостность, которую обеспечивает лидирующая роль, Терапевта встречает потрясение со стороны членов группы. Взаимодействуя с психотерапевтом, пациенты демонстрируют свои индивидуальные склонности. В терминах транзактного анализа во взаимодействии принимает участие ребенок каждого из пациентов и родитель или взрослый врача. Если же говорить языком психоанализа, оно будет состоять из переноса терапевтических маневров и контрпереноса. Второстепенный внутренний групповой процесс Трансакции, в которых пациенты взаимодействуют друг с другом, составляют второстепенный внутренний групповой процесс. В более формальном смысле каждый член группы представляет собой отдельную область в групповом пространстве, между этими областями проходят второстепенные границы «один». Второстепенный процесс «1» состоит из транзакций, осуществляемых на этих границах. Если в каждой области находится всего один пациент, дальнейшая классификация не нужна. Но если некоторые или все области заняты под группами, такие как супружеские пары, тогда внутри второстепенных областей «1» проходят второстепенные границы «2». В таком случае транзакции, которые задействуют несколько пар, составляют второстепенный процесс 1, а транзакции между супругами – второстепенный процесс 2. Кажется не бесполезным подходить к процессу взаимодействия участников сеанса групповой терапии, дифференцированно выделяя в нем основной, прямые или косвенные транзакции между психотерапевтом и пациентами и второстепенные транзакции, в которых участвуют только пациенты – внутренние процессы там где это необходимо следует разбивать второстепенный процесс на первый и второй такая дифференциация помогает например ответить на вопросы сколько времени должен говорить врач и что происходит когда супруги сидят рядом или на значительном расстоянии друг от друга отношения между различными аспектами группового процесса выражаются в следующем принципе внешний Основной, внутренний и второстепенный внутренний процесс в какой-то степени исключают друг друга, поэтому каждый из них питается за счет энергии, отнятой ему других. Формула в данном случае будет выглядеть так. Внешний процесс плюс основной процесс плюс второстепенный процесс плюс групповая деятельность равно k, коэффициент текущей сплоченности группы. Образ группы. Организационная структура, формальные ролевые отношения, маленькой группы проста. Она состоит из двух ролей психотерапевта и пациента, причем врач обычно один, а пациентов восемь. Индивидуальную структуру – список присутствующих лиц. Можно наблюдать непосредственно, поскольку все члены группы собраны в одной комнате. Частная структура определяется тем, как группа выглядит в глазах каждого ее члена, то есть ее можно найти в индивидуальном образе группы. От частной структуры во многом зависит, каким будет итог терапии для конкретного пациента. Дифференциация В образе группы присутствуют как качественные, так и количественные переменные. Качественный аспект касается трансактной, функциональной и лебединальной ролей, которые каждый член отводит субъекту. Сюда относится и тип ячеек, которые активируют, и в которых находятся его одногруппники. Все эти качества сформировались в течение жизни субъекта, и для их выявления необходим систематический анализ психической динамики его транзактных стимулов и реакций. В образе группы, сложившимся у каждого ее члена, существуют четыре типа ячеек Каждый из типов имеет определенные катектические особенности. Ячейка лидера будет обладать теми же лебединальными характеристиками, которые были бы обнаружены в переносе, если бы пациент подвергся психоанализу. Поэтому ячейка лидера – это ячейка переноса. С точки зрения психодинамики ячейка «я» представляет собой нарциссическую ячейку. Дифференцированные ячейки соответствуют экстрааналитическим переносам, а недифференцированные оставляют пространство для дальнейшей дифференциации. Основная количественная переменная это дифференциация. Она выводится на основании поведения и подтверждается посредством свободных ассоциаций, интроспекции и анализа снов. Иногда сны указывают на большую степень дифференциации, чем та, которую можно судить непосредственно по поведению. В таком случае говорят, что дифференциация отдельных членов группы является скрытой или подавленной. В образе каждого субъекта группа может представать как слабо дифференцированное, полностью дифференцированное и сверхдифференцированное. Слабая дифференциация наблюдается тогда, когда количество членов группы превосходит количество ячеек которые имеются в образе группы пациента. Представим пять дифференцированных ячеек Ячейка лидера, ячейка я и три ячейки членов группы. А остальные четверо членов относятся к недифференцированной ячейке. На языке транзактного анализа они будут называться «другие хорошие люди», «все остальные» или Прочие ничтожества, ячейки, занятые доктором К. Редом, Моной и Яной, могли быть активированы в образе Джеда сразу же после того, как он вошел в группу, предварительный образ группы. Они будут котектированы в соответствии с опытом его раннего детства. Кто-то из них будет представлять собой отца Джеда, кто-то мать, а кто-то его брата или сестру. Такой образ может быть полностью дифференцирован одним из двух способов. Способ первый. Четверо остальных выбирают одну из четырех уже активированных ролей. В этом случае Джетт будет вести себя с тремя или четырьмя женщинами так, будто они являются его матерями или сестрами. А трое или четверо мужчин будут играть в его мире роль отцов и братьев. Тогда его образ получит название «гомоморфно-дифференцированного». Способ второй. С течением времени джет активирует новые ячейки – сына и дочери, учителя, няни, бабушки, дедушки и так далее В соответствии со своим ранним детским опытом и нынешними представлениями. Это гетероморфная дифференциация. Ранее недифференцированные члены занимают только что созданные ячейки. Теперь давайте предположим, что пациент, образ группы, у которого гетероморфно дифференцирован, и имеет 9 активных ячеек, включая ячейку Я, переводится в новую группу, состоящую всего из 4 участников. У него есть выбор, либо закрыть 4 ячейки, обычно наименее значимые, либо наделить всех или некоторых из своих новых одногруппников несколькими ролями. В последнем случае новая группа окажется сверхдифференцированной, что будет видно по поведению пациента. В разное время он будет демонстрировать разное отношение к одним и тем же членам. Сегодня он видит в Мэри сестру, через неделю мать, потом опять сестру и так далее. Такое отношение собьет с толку не только саму Мэри, но и других членов группы и даже психотерапевта, если они не будут понимать, какой принцип лежит в основе подобных действий. Анализ транзакций Анализ одинарных транзакций может составлять один из этапов групповой психотерапии, на котором будет полезно рисовать схемы транзакций. Особое значение имеют обнаружение и коррекция пересекающихся транзакций, которые, являясь элементами основного внутреннего процесса, представляют собой действия и реакции переноса и контрпереноса. Примечание. Для большинства врачей, придерживающихся традиционной точки зрения на лечение, само собой разумеется, что пациент имеет право лишь реагировать. а пассивной роли пациента можно услышать на конференциях и прочесть в научной литературе. Пациент, который реагирует, причисляется к невротикам или психотикам, и нет проблем. Тот же, кто не просто реагирует, но еще и действует, может быть назван психопатом или социопатом, А это уже плохо. В трансактном анализе подобных предубеждений не существует, поэтому пациенту дано право как реагировать, так и действовать. Он действует, когда предлагает трансактный стимул и реагирует, демонстрируя трансактную реакцию. Традиционные утверждения таковы. Реакция пациента заключается и... Моя реакция заключалась в следующем... Врачи, привыкшие к этому языку, иногда бывают сильно удивлены, когда на трансактных конференциях им приходится слышать о действиях пациента или действиях врача. Слова о том, что врач действует, а не просто осуществляет интервенции, приводят их в замешательство, тогда как заявления об активности пациентов кажутся им угрожающими или достойными порицаниями. В данном случае проблема обычно состоит в том, что они не способны провести различия между действием взрослого и архаическим разыгрыванием ребенка. Здесь речь идет об одном из правил общения. Если возникает пересекающаяся транзакция, общение прерывается. Возобновляется оно только после того, как пересечение будет устранено. И наоборот, если общение прерывается, возобновить его можно будет тогда, когда удастся найти и скорректировать пересекающуюся транзакцию. Резюме. Резюмируя все ранее сказанное, еще раз отметим, что для того, чтобы работающий с группой врач чувствовал себя компетентным, а следовательно уверенным, он должен обладать познаниями в области динамики групп, В частности, специалист обязан понимать значение кратко охарактеризованных нами основных схем и диаграмм и уметь пользоваться ими. Врачу следует хорошо знать свою группу, чтобы при необходимости нарисовать любую схему или диаграмму. Ниже перечислены преимущества каждой из них. 1. Схема расположения членов группы служит отличной визуальной подсказкой при объяснении психотерапевтам ситуации в группе своим коллегам. Она предупреждает гипотетические вопросы и подчеркивает уникальность каждой ситуации, происходящей здесь и сейчас. 2. Схема структуры власти делает явным скрытое влияние членов организованной иерархии на выбор психотерапевтам подходов и методик влияния, на которое некоторые специалисты пытаются закрывать глаза». Принцип власти гласит, психотерапевт чувствует себя обязанным выполнять пожелания тех, кто занимает более высокое место в иерархии. 3. Структурная диаграмма подчеркивает преимущество структурной простоты, которое необходимо для того, чтобы врач всегда правильно интерпретировал процессы, происходящие в его группе. Принцип здесь следующий. Необходимо проводить четкое различие между различными функциями. 4. Диаграмма групповой динамики помогает психотерапевту осмысленно классифицировать групповые процессы. Внешний, основной, внутренний и второстепенный внутренний процессы являются в какой-то степени взаимоисключающими. Каждый из них существует за счет двух других. 5. Схема образа группы конструируется на основе восприятия реальных личностей. Она позволяет выявить более значимые отношения, которые стоят за институционализированными и банальными транзакциями и представлениями о самих себе, которые являются общими для всех терапевтических групп. Главенствующим в данном случае будет принцип дифференциации. 6. Схема транзакций помогает прояснять проблемы в общении. В качестве принципа тут выступают правила общения.